Глава семнадцатая. Торжество логики. Мэтт, стараясь не торопиться, покинул дворец, как только Тайлин позволила ему уйти. Хотя, если бы он считал, что от этого будет какой-то толк, кинулся бы бегом. По спине у него бегали мурашки, и он даже почти позабыл о костях, выплясывающих в голове. Хуже всего, просто ужасно он чувствовал себя, когда Беслан начал поддразнивать мать, говоря, что балы — самое подходящее развлечение для такой красотки, как она, а Тайлин со смехом ответила, что у королева нет времени для молодых людей, не сводя при этом с Мэтта своего проклятого орлиного взгляда. Теперь Мэтт понял — почему кролики бегают так быстро. Он пересек площадь Молхара, ничего не видя перед собой. Даже если бы в фонтане, под изображающей какую-то давно умершую королеву скульптурой, высотой больше двух спанов, с рукой, простертой к морю, барахтались Найниф и Илайн вместе с джейхемом Каридином и Элайдой. Он прошел бы мимо, не оглянувшись. В общем, зале странницы было темновато и казалось даже прохладно после изнурительной жары улицы. Мэтт с облегчением снял шляпу. В воздухе висел табачный дым, но света, проникающего сквозь покрытые причудливой резьбой ставни, защищавшие от солнца сводчатые окна, было более чем достаточно. Над некоторыми окнами были привязаны сосновые ветки в честь праздника Ночь с Вован. В одном из углов сидели две женщины с флейтами, а между ними мужчина с маленьким барабаном, который он держал между колен. Они играли на зойлевую ритмичную мелодию из тех, которые в последнее время так нравились мэту Даже сейчас, днем, здесь было несколько постоянных посетителей, чужестранные купцы в простых шерстяных одеждах и несколько местных жителей, большинство в жилетках, указывающих на принадлежность к различным гильдиям. Здесь не было ни учеников, ни даже подмастерьев. Расположенная рядом с дворцом странница — не то место, где можно дешево поесть, выпить и тем более переночевать. Стук костей на столе в углу эхом отозвался у Мэтта в голове. Но он повернулся в другую сторону, туда, где на скамьях вокруг еще одного стола сидели трое его людей. Коревин, плотный мускулистый кайриенец с таким огромным носом, что глаза казались даже меньше, чем на самом деле, сидел, раздевшись до пояса и, подняв над головой, покрытой татуировкой руки а ванин обматывал ему грудь бинтом ванин был втрое толще коревина и походил на облысевший куль сала располшейся по скамье его куртка выглядела так точно он неделю спал в ней не снимая она всегда так выглядела даже через час после того как служанка отутюжит ее кое кто из купцов беспокойно поглядывал на эту троицу, но местные жители не обращали на них внимания. Им доводилось видеть и такое, и кое-что похлеще. Гарнан, командир десятка, родом из Тира, с худым лицом, на впалой левой щеке у него красовался грубо вытатуированный ястреб, на чем свет стоит крыл Коревина. «Даже не слушая этого разъяренного торговца рыбой, ты, помесь, козла и жабы, схватил свою проклятую дубину и полез в драку, просто потому...» Он осекся при виде Мэтта и попытался сделать вид, что ничего не говорил, скорчив такую физиономию, будто у него болят зубы. «Спроси, Мэтт, что произошло?» И выяснилось бы, что Коревин, мол, поскользнулся и напоролся на собственный кинжал или еще какой-нибудь вздор в этом же роде. И Мэтту пришлось бы притвориться, что он поверил. Поэтому он сел, положив кулаки на стол с таким видом, будто не замечает ничего необычного. «По правде говоря, ничего необычного и не произошло». Ванин был единственным из них, кто еще не влип в какую-нибудь историю раз двадцать с лишним. По каким-то причинам те, кто искал неприятностей, обходили Ванина стороной, как и налисина. Единственное различие между ними состояло в том, что Ванина это, похоже, устраивало. Том и Джуэлин были здесь? Ванин невозмутимо продолжал бинтовать. Не видел ни рожи, ни кожи, ни коготка, хотя на забегал ненадолго. От Ванина не услышишь чепухи вроде «Милорд». Он не скрывал, что терпеть не может благородных. К несчастью этого правила, как и всегда, обнаружилось единственное исключение — Илэйн. «Оставил в твоей комнате сундук, стянутый железными полосами» и ушел, болтая что-то о безделушках. Ванин сделал вид, что собрался сплюнуть сквозь брешь в зубах, но взглянул на одну из служанок и передумал. Госпожа Анан прибила бы любого, посмевшего плюнуть на ее пол, кинуть на него кости или даже вытряхнуть пепел из трубки. «Парнишка отправился на конюшню», — продолжил Ванин, — прежде чем Мэтт успел спросить его о Болвере, со своей книжкой и с одной из дочерей хозяйки гостиницы. Другая девица вертела тут задом, напрашиваясь, чтобы ее ущипнули. Завязав последний узел, Ванин бросил на Мэтта укоризненный взгляд, будто это отчасти его вина. «Бедный малыш!» — пробормотал Коревин, изгибаясь, чтобы проверить, не сползает ли повязка. На одном предплечье у него были вытатуированы леопард и кабан, на другом — лев и женщина. На женщине не было никаких покровов, если не считать волос. Как он хныкал, но расцвел, когда Лерал позволила ему взять себя за руку. Все солдаты отряда «Приглядывали за Олвером. Точно компания дядюшек. Но никакая мамаша не захочет для своего сына таких опекунов. Ничего, выживет», — сухо заметил мэт Мальчишка, скорее всего, перенял эти повадки у своих дядюшек. Еще немного, и он начнет конючить, чтобы его украсили татуировкой. По крайней мере, Олвер не убегал носиться по городу с уличными мальчишками. А ведь это нравилось ему не меньше, чем надоедать взрослым женщинам. «Гарнон, подожди здесь. Если увидишь мы или Джуэлина, задержи их. Ванин, я хочу, чтобы ты разузнал как можно больше о дворце Челзейн, что около ворот трех башен». Сомневаясь, стоит ли говорить здесь самое главное, Мэтта глядел зал. Служанки сновали на кухню и обратно, разнося еду и гораздо чаще напитки. Большинство завсегдатаев, казалось, интересовались только своими серебряными кубками. Лишь две женщины в жилетках ткачих тихонько спорили, наклонившись друг к другу через стол, и не обращая внимания на свой винный пунш. Некоторые купцы, по-видимому, торговались. Они размахивали руками и, окуная пальцы в кубки, выводили на столе цифры. Музыка звучала достаточно громко, так что вряд ли кто-нибудь мог подслушать, но мэт на всякий случай понизил голос. «Узнав, что Джайхема Каридина», посещают приспешники темного, Ванин сморщил круглое лицо, словно собирался сплюнуть, несмотря ни на какие запреты. Гарнен пробормотал что-то о грязных белоплащниках, а Коревин предложил сообщить о предательстве Каридина гражданской страже. Это вызвало на лицах двух других выражение такого отвращения, что Коревину ничего не оставалось, как уткнуться в кружку с Элем. Он был одним из немногих известных Мэтту людей, способных даже в такую жару пить Эбударский Эль. И вообще любой Эль, если уж на то пошло. «Будь осторожен», — предостерег Мэтт Ванина, когда тот встал. «Это не означало, что он действительно обеспокоен». Для такого толстяка Ванин двигался удивительно легко. Прежде он был лучшим конокрадом, по крайней мере, в двух странах, и мог незаметно проскользнуть даже мимо стража. Но они очень опасны — и белоплащники, и приспешники темного. Ванин лишь хмыкнул в ответ и жестом велел Коревину взять рубашку и куртку и идти следом. «Милорд», — начал Гарнон, когда они остались вдвоем. «Милорд, я слышал, вчера в Рахаде появился туман». Маэт, собравшийся было уходить, остановился. Гарнон выглядел обеспокоенным, хотя его трудно взволновать. «Что ты имеешь в виду?» — говорят туман. При такой-то жаре не стоило волноваться даже из-за густого, как кисель тумана. гарнан смущенно пожал плечами и заглянул в свою кружку. «Туман. Я слышал, что-то было в нем». Он перевел взгляд на Мэтта. «Я слышал, что люди просто исчезали, и некоторых потом находили обглоданными». Находили куски от них. Мэтта пробрала дрожь. «Тумана больше нет, верно? И тебя там не было. Будешь беспокоиться, когда попадешь в него. Это все, что можно сделать». Гарнон недоверчиво нахмурился, но Мэтт сказал чистую правду. «Эти пузыри или миазмы зла...» так их называли и Рант, и Моррейн, лопались где и когда им вздумается, и, похоже, даже Рант ничего не мог с ними поделать. Поэтому волноваться из-за них так же глупо, как из-за того, не упадет ли завтра на голову черепица с крыши. Можно, правда, вообще избежать волнений, сидя дома. У Мэтта и без того имелись вполне реальные основания для беспокойства. Налисин на бросил их выигрыш наверху. «Заходи, кто хочет, выноси, что хочешь». Эти проклятые вельможи швыряются золотом, точно песком. Оставив Гарднона изучать содержимое кружки, Мэтт направился в дальний конец зала, к лестнице без перил. Но прежде чем он добрался до нее, его остановила одна из служанок. Кайра была стройной девушкой с пухлыми губами и дымчато-серыми волосами. «Один человек разыскивал вас, милорд», — сообщила она, смущенно теребя край фартука и глядя на Мэтта сквозь длинные ресницы. Голос ее звучал странно неуверенно. Сказал, что он иллюминатор, но вид у него нездоровый. Заказал поесть и сказал, что вы заплатите. Но госпожа Аннон ничего не подала ему. Ну, он и ушел. «Следующий раз, голубка, накорми его», — сказал мэт засовывая серебряную марку в вырез ее платья. «Я поговорю с госпожой Аннон». Он хотел найти иллюминатора. Настоящего, а не пройдоху, торгующего фейерверками, набитыми опилками но сейчас это не так уж важно. Во всяком случае, по сравнению с лежащим без охраны золотом, и с туманом в Рахаде, и с приспешниками тьмы, и с Ай-Седай, и с этой проклятой, выжившей из ума Тайлен. И Кайра хихикнула, и выгнулась точно кошка, которую погладили. «Может, принести пунша в комнату, милорд? Или еще чего-нибудь?» Она соблазнительно улыбнулась, ожидая ответа. «Попозже, может быть», — сказал мэт легонько стукнув девушку кончиком пальца по носу. Она снова хихикнула в своей обычной манере. Если бы госпожа Аннон позволила, Кайра открывала бы на всеобщее обозрение свои нижние юбки да бедер и выше. Но хозяйка гостиницы приглядывала за своими служанками почти так же бдительно, как и за собственными дочерями. Почти. Попозже, может быть. Взбегая по широким каменным ступеням, он и думать забыл о Кайре. Как быть с Олвером? В один прекрасный день мальчишка и в самом деле окажется в беде, если и дальше будет так вести себя с женщинами. Надо держать его подальше от гарнана и остальных. Они и вправду плохо влияют на него. А вообще, только этих забот ему и не хватает. Он должен увести Найниф и Илайн из Эбудар, прежде чем с ними случится что-то скверное. Комната Мэтта располагалась со стороны фасада и выходила окнами на площадь. Когда он оказался перед своей дверью, позади скрипнула половица. Будь он где-нибудь в другом месте, ему и в голову не пришло бы обратить на это внимание. Но вся соль в том, что полы в страннице не скрипят. Мэтт оглянулся на скрип и успел развернуться. Выронив шляпу, он левой рукой перехватил опускающуюся на его голову дубинку. Рука тут же онемела, но он отчаянно сопротивлялся, когда толстые пальцы схватили его за горло и толкнули спиной вперед к двери в его комнату. Мэтт ударился затылком о дверь. Черные пятна с серебристыми ободками заплясали перед глазами, мешая разглядеть потное лицо нападавшего. Как в тумане маячили лишь большой нос и желтые зубы. Внезапно Мэтт почувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание. Пальцы нападавшего с такой силой сдавливали горло, что ни кровь, ни воздух не поступали в мозг. Правой рукой он скользнул под куртку и нашарил один из ножей. Собственные пальцы с трудом слушались его. Дубина снова взметнулась вверх. Мэтт видел, как она поднимается. Предчувствовал каждой частицей тела, что сейчас она обрушится вниз и размозжит ему череп. Подобравшись, он резко выхватил нож и ударил. Нападавший спустил пронзительный вопль, И дубина, падая на пол, задела плечом Мэтта, но толстые пальцы по-прежнему сжимали горло. Спотыкаясь, Мэтт отступал назад, одной рукой стараясь оторвать вцепившиеся в него пальцы, а другой снова и снова коля ножом. Внезапно нападавший упал, потянув за собой нож, а заодно и самого Мэтта. Все было кончено. Жадно хватая воздух ртом, Мэтт вцепился в то, что подвернулось под руку, дверной косяк, стараясь удержаться на ногах. Вытаращив глаза, которые уже никогда ничего не увидят, с пола на него смотрел плотный мужчина с грубым лицом, загнутыми на мурандийский манеру усами в темно-голубой куртке, которую носили мелкие купцы и преуспевающие лавочники на вора мужчина нисколько не походил и только тут дом это дошло что в полу они ввалились в открытую дверь вовсе не его комнаты это была поменьше без окон. оконе освещали две тусклые маленькие лампы стоявшие на низком столике рядом с узкой кроватью над громадным открытым сундуком занимавшим большую часть комнаты Удивленно глядя на труп, разгибался долговязый белобрысый мужчина. Сундук занимал почти всё свободное пространство комнатки. Мэтт открыл балорот, собираясь извиниться за столь грубое вторжение. Но долговязый выхватил из-за пояса длинный кинжал, а с кровати схватил дубину и прыгнул через сундук прямо на Мэтта во взгляде светловолосова сквозило нечто позволявшее предположить что убитый не совсем ему не знаком цепляясь за косяк мэт коротким движением метнул нож и в тот же миг сунул руку под куртку за следующим но первый кинжал попал долговязому в горло мэт едва не упал снова он почувствовал облегчение когда долговязый схватился руками за горло кровь хлынула у него между пальцами и рухнул навзничь в открытый сундук хорошая штука везение прохрипел мэт пошатываясь он выдернул из тела нож и вытер его о серую куртку долговязого у этого куртка была побогаче чем у первого «Тоже шерстяная, но лучшего покроя. Ее не постыдился бы носить и какой-нибудь мелкий лорд. Судя по воротнику, долговязый был андорцем». Мэтт опустился на постель, хмуро разглядывая лежащего в сундуке человека. Шорох заставил его поднять голову. В дверном проеме возник слуга мэта безуспешно пытавшийся спрятать за спиной Большую черную сковороду. Нерим держал полный набор кухонной утвари и всего прочего, что, по его мнению, могло понадобиться слуге лорда в путешествии. В комнатушке, рядом с той, которую занимал мэт он делил ее солвером. Даже для кайриенца Нерим был мелковат и вдобавок тощ как щепка. Боюсь, куртками лорда снова в крови. Грустно пробормотал он. В тот день, когда его голос прозвучит иначе, солнце взойдет на западе. «Хотелось бы, чтобы милорд поберег одежду. Попробуй-ка отстирай кровь, пятно все равно останется. Да и насекомые поналезут. Их не надо уговаривать прогрызать дырки в испачканной ткани. Столько моли как здесь, я нигде не видел, милорд» и ни слова о двух мертвецах или о том, что он собирался делать со сковородкой. Тот крик привлек внимание и других людей. Странница не относилась к тому сорту гостиниц, где вопли никого не удивляют и не интересуют. В коридоре послышались тяжелые шаги, и на пороге возникла госпожа Ананн. Она решительно отодвинула стоявшего у нее на пути Нерима и, приподняв юбки, обошла вокруг трупа на полу. Вслед за ней появился ее муж, седовласый, с квадратной челюстью и серьгой из двух сцепленных колец в левом ухе, указывающий на его принадлежность к древней и почтенной Лиге Рыбаков. Два белых камня на нижнем кольце — свидетельствовали о том, что помимо корабля, на котором он был капитаном, ему принадлежали и другие. Именно существование Джасфера Аннона заставляло Мэтта крайне осторожно одаривать улыбками дочерей госпожи Аннон. За поясом у мужа хозяйки гостиницы были заткнуты рыбацкий нож и кривой кинжал. Длинный, зеленый, с голубым жилет — оставлял обнаженными руки и грудь, покрытые полученными на дуэлях шрамами. Дуэли, однако, не помешали ему остаться в живых, чего нельзя сказать о большинстве тех, кто наградил его шрамами. Другой причиной осторожного поведения Мэтта была сама Сеталь Анан. Никогда прежде мэт не пропускал ни одной девушки, если она ему нравилась. Из-за ее матери, даже будь та хозяйкой гостиницы, в которую он остановился. Тут дело было в самой госпоже Аннон. Большие золотые кольца в ее ушах закачались, когда она, не дрогнув, склонилась над мертвецом. Она была очень мила, несмотря на тронутые сединой волосы, а ее брачный кинжал покоился между весьма аппетитных выпуклостей которые в любом другом случае притянули бы взгляд мэта точно свеча-мотылька. Но смотреть так на нее все равно, что смотреть так, нет, не на мать, на Айси или, хотя Мэтт все равно смотрел, конечно, только смотрел больше ничего, на королеву Тайлин, помоги ему, Свет, тронуть ее хоть пальцем. Просто немыслимо. Так что дело в ней самой. Сделать что-то такое, что могло бы обидеть Сеталь Анон, у него и мыслей таких не мелькало. Один из них набросился на меня в коридоре. Мэтт пнул легонько ногой сундук. Раздался такой звук, будто сундук совершенно пуст, хотя из него торчали руки и ноги мертвеца. Кроме трупа там ничего нет. Думаю, они собирались набить сундук тем, что украдут. Может, золотом? Нет, вряд ли они могли узнать о золоте, выигранном всего несколько часов назад. И все же недаром Мэтт собирался попросить госпожу Аннон спрятать выигрыш в безопасное место. Она спокойно кивнула. Во взгляде карих глаз не было ни малейших признаков волнения. Подумаешь, в ее гостинице всего-навсего кого-то закололи ножом. Это не могло нарушить ее спокойствие. Они заявили, что хотят непременно сами внести свой сундук. Там у них товар. Так они объяснили. Сняли эту комнату прямо перед вашим приходом. На несколько часов, так они сказали. Чтобы выспаться перед тем, как отправиться в Норчейзен. В восточной части побережья и в самом деле существовала такая деревушка, но вряд ли они говорили правду. По тону госпожи Аннон можно было понять, что она тоже сомневается в этом. Она сердито взглянула на мертвецов, точно сожалея, что не может оживить их, чтобы получить ответы на свои вопросы. Они сами выбрали эту комнату. Белобрысый был у них за старшего. Он отверг три комнаты, которые ему предлагали, и остановился на этой. А ведь она на одного человека, притом для слуги. Я еще подумала, что у него просто плохо с деньгами. «Даже воры бывают скуповаты», — рассеянно ответил мэт «Может, из-за этого кости и вертелись у него в голове? В голове, которую явно размозжили бы», если бы ему снова не повезло, и этот тип не наступил на единственную во всей гостинице скрипучую половицу. Но проклятые кости продолжали кувыркаться, и это ему очень не нравилось. «Вы думаете, это случайность, милорд? А что же еще?» «Госпожа анна не ответила» и продолжала хмуро смотреть на трупы. Может, она вовсе не такая уж оптимистка, как ему казалось. В конце концов, она родом не Зебудар. Последнее время в городе слишком много головорезов. Голос у Джасфера был низкий и гулкий. Чувствовалось, что он привык выкрикивать команды на рыболовном судне. «Может, вам имеет смысл нанять охранников?» Госпожа Аннон удивленно вскинула бровь, и ее муж поднял руки, точно защищаясь. «Успокойся, жена», — я сказал, не подумав. Женщины в эбу славились тем, что весьма круто обходились с мужьями. Не исключено, что некоторыми своими шрамами Джасфер обязан именно жене. У брачного кинжала не одно предназначение. Мысленно возблагодарив Свет за то, что не женат на женщине из Эбудар, Мэтт выдернул нож, убрал на место рядом с остальными. Хвала Свету, что он вообще не женат. Неожиданно его пальцы коснулись какой-то бумаги. Госпожа Аннон не собиралась позволить мужу отделаться так легко. «Ты часто говоришь, не подумав, муж», — сказала она, поглаживая пальцами рукоять ножа в ложбинке между грудями. «Многие женщины не спустили бы тебе такое. Элинда говорит, что я не проявляю необходимой твердости, когда ты перечешь мне, а ведь я должна быть примером для дочерей». Жесткость сменилась улыбкой, хотя и едва заметной. «Считай, что ты наказан» я не буду тебе указывать кто какую должен тянуть сети на каком корабле ты слишком добра ко мне жена тусклым голосом ответил он в эбудар нет гильдии хозяек гостиниц но всеми гостиницами в городе заправляли женщины с точки зрения жителей эбудар горе и злосчастье поселилось бы в любой гостинице управляемой мужчиной и на любом судне под командованием женщины. В гильдии рыбаков не было женщин. мэт вытащил и развернул сложенный в несколько раз лист. Белоснежная, дорогая бумага. Там печатными буквами было написано всего несколько строк. Так мог бы написать Олвер. Или взрослый человек, не желавший, чтобы его почерк узнали. Илэйн и Найниф зашли слишком далеко. Напомни им, что опасность со стороны башни еще не миновала. посоветую вести себя поосторожнее, или им придется на коленях молить Алайду о прощении. Больше ничего, подпись отсутствовала. «Им все еще угрожает опасность?» «В этих советах не содержалось ничего нового, и, так или иначе, вряд ли сами мятежницы могли подстроить им ловушку. Нет, надо зайти с другого конца. Кто подсунул эту записку? Очевидно, тот, кто по каким-то причинам считал, что сам не может вручить ее» у кого была такая возможность с тех пор как мэт утром надел куртку тогда записки в кармане не было в этом он не сомневался кто то стоявший очень близко к нему кто то не отдаая себе в этом отчета мэт принялся напевать куплет из песенки а она сводит меня с ума правда в здешних краях Ее пели с другими словами. Тут она называлась «Все кругом вверх дном». «Только Теслин или Джолин?» на это совершенно невозможно». «Плохие новости, милорд?» — спросила госпожа Аннон. Мэтт сунул записку в карман. «Есть ли на свете хоть один мужчина...» способный понять женщину. Я имею в виду не только Айси Дай. Любую женщину. Джасфер захохотал. Жена многозначительно взглянула на него, и он засмеялся еще громче. Взгляду, которым госпожа Анна надарила мэта позавидовала бы любая Айси Дай со всей их непробиваемой безмятежностью. Это совсем не трудно, милорд. Надо только держать раскрытыми глаза и уши. У женщин задача посложнее. Мы должны попытаться понять, что у мужчины на уме. Джасфер, продолжая смеяться, ухватился за дверной косяк, Слезы катились по его смуглому лицу. Жена искоса взглянула на него, наклонив голову, повернулась с холодным спокойствием на лице и неожиданно ударила под дых с такой силой, что у него подогнулись колени. Его смех тут же перешел в хрип. «У нас веб-удар есть поговорками лорд бросила она Мэтту через плечо. «Мужчина похож на заросли ежевики, по которым бредешь в полной темноте» и даже он сам не знает, как оттуда выбраться. Мэтт фыркнул. «Беспомощно ее не назовешь». «Ладно, эслин Джолин или кто-то другой? Наверное, все-таки кто-то другой. Но вот кто? Белая башня далеко. Зато Джайхем Каридин совсем рядом». Мэтт хмуро взглянул на трупы. А ведь найдется еще сотня негодяев. Как бы то ни было, похоже, Найни в Сылейн окажутся в безопасности только вдали от Эбудар. это грызла тревога, но ключа к разгадке не было. И эти проклятые кости. Как бы ему хотелось, чтобы они остановились и будь что будет. Комнаты, которые Джолин делила с Теслин, были довольно просторны. Каждая из женщин располагала спальней, комнатой для служанок и еще одной, где вполне могли бы разместиться Блерик и Фен, если бы теслен согласилась, чтобы стражи Джолин жили с ними. Эта женщина относилась к любому мужчине как к волку, который может оказаться бешеным а уж, коли она упрется, никакие доводы на нее не действуют. Такая же безжалостная, как Элайда, Теслин тоже сметала все, что вставало у нее на пути. Во всех делах они были на равных, но взять верх на Теслин, не имея совершенно очевидных преимуществ, практически невозможно. Когда появилась Джолин, Теслин сидела в гостиной за письменным столом, царапая бумагу пером, издававшим противный скрип. Теслин вечно экономила на чернилах. Джолин без единого слова промчалась мимо нее на балкон, который представлял собой окрашенную в белый цвет длинную металлическую клетку. просвета ажурные ограды были так узкие!» что человек, работающий в саду, даже не заподозрил бы, что на балконе кто-то есть, хотя комнаты располагались всего-навсего на третьем этаже. Цветы в этих краях обычно пышно распускались в жаркое время года, соперничая окраской с интерьером дворца. Но сейчас они не цвели. Садовники постоянно ходили по посыпанным гравием дорожкам с ведрами воды, но листья лишь желтели и бурели. Джолин никогда не призналась бы в этом даже под угрозой пытки, но жара внушала ей страх. Темный прикоснулся к миру, а их единственной надеждой был парень, не поддающийся контролю и управлению. «Посадить на хлеб и воду?» неожиданно заговорила теслен. Отправить мальчишку коутана в башню. Если в наших планах должны произойти какие-то изменения, будь так любезно сообщи об этом сначала мне, а уж потом всем остальным». Джолин почувствовала, как у нее вспыхнули щеки. Мэрилиль заслужила, чтобы ее поставили на место. Она учила меня, когда я была послушницей. Все, что у Джолин накопилось против Мерилиль, в полной мере относилось и к Теслин, та тоже была суровой наставницей, державшей своих учениц железной хваткой. Тон, которым это было сказано, должен напомнить Теслин, а точнее, откровенно предупредить, что никому не следует выступать против нее, Джолин. Неважно, равны они теперь по положению и возможностям или нет. Мэрилель, к тому же, стояла ниже. Она заставляла нас стоять на вытяжку перед остальными послушницами, снова и снова добиваясь того ответа, которого хотела. Нам было ужасно стыдно стоять перед всеми, и в конце концов мы начинали плакать. Тогда она делала вид, что сочувствует нам, возможно, так и было. Но чем больше она поглаживала каждую из нас по спине и уговаривала не плакать, тем хуже становилось. Внезапно Джолин резко замолчала. Не следовало всего этого говорить. Теслина без того всегда смотрела на Джолин так, как будто заметила на ее платье пятно, и собиралась прочесть по этому поводу нотацию. Но она могла понять Джолин. Мэрилель учила и ее. «Неужели ты все время помнила об этом?» — недоверчиво спросила Теслин. «Сестры, которые нас обучали, просто выполняли свой долг. Иногда мне даже кажется, что слова Элайда тебе верны» и отвратительное скрип-скрип раздалось снова. Это просто пришло мне в голову. Когда Мерилиль начала вести себя так, точно она и является настоящей посланницей, а не мятежницей. Нахмурившись, Джолин поглядела вниз в сад. Она презирала женщин, которые учинили раскол в Белой башне, и вдобавок гордились этим перед всем миром. Их и всех, кто им помогал. Но и Элайда совершила грубую, просто ужасную ошибку. Возникшее разногласие можно было уладить без особых усилий, и тогда никакого мятежа попросту не случилось бы. «Что такое она говорила обо мне, Теслин?» Скрип, подобный тому, который издает скребущий по грифельной доске ноготь, не прекращался. Джолин шагнула с балкона в комнату. «Что говорила Элайда?» Теслин прикрыла письмо листом бумаги. То ли чтобы промокнуть чернила, то ли чтобы Джолин не увидела написанного. Но ответила не сразу. Она сердито посмотрела на Джолин. Впрочем, она всегда так смотрит. Временами с ней очень нелегко разговаривать, и вздохнула. — Ну, хорошо, если ты настаиваешь. Она говорила, что ты все еще ведешь себя как ребенок. ребенок — Ребенок? Удивление Джолин не произвело на Теслин ни малейшего впечатления. — Некоторые, — холодно пояснила теслен Надев белое платье-послушницы, постепенно и незаметно меняются день ото дня. Другие вообще не меняются. Элайда убеждена, что ты из последних. Ты не взрослеешь и никогда не станешь по-настоящему взрослой. Джолин гневно вскинула голову, стараясь удержаться от возражений. Подумать только. И это сказала та, чья мать была ребенком, когда она, Джолин, уже носила шаль. Элайду слишком избаловали, когда она была еще послушницей. Ей слишком многое позволяли из-за ее силы и поразительной быстроты, с которой она обучалась. Джолин всегда подозревала, что причиной яростной ненависти Элайды, к Эгвейн И этому дичку Найниев была зависть. До сих пор никто не продвигался так быстро, как она, кроме них. К тому же Найниев вообще ни дня не пробыла послушницей, что просто неслыханно. «Раз уж ты заговорила об этом», — продолжила Теслин. «Давай попытаемся извлечь». Все преимущества из ситуации. Что ты имеешь в виду? Дотянувшись до истинного источника, Джолин, направив воздух, подняла со стола, выложенного бирюзовой мозаикой, серебряный кувшин и наполнила серебряную чашу пуншем. Как всегда, радость от слияния сайдер взволновала ее и одновременно тоже, как обычно, подействовало успокаивающе. Мне казалось, что это очевидно. Приказания лайды не отменены. Как только Илэйн и найнев будут обнаружены, их надо тут же отправить в Белую башню. Я согласна немного подождать, хотя, возможно, время уже на исходе. Жаль, что эту девчонку Алвир не удастся отправить вместе с ними. Но если мы исполним хотя бы два приказания Элайды, это вернет нам ее благосклонность. А если сумеем захватить еще и этого нахального юнца Коутона? Мне даже кажется, что, выполнив эти три пожелания Элайды, мы добьемся ее расположения почти в той же мере, как если бы мы явились к ней с самим Алтором. Из Авиэнды получится прекрасная послушница, неважно, что она дикарка. Поток воздуха перенес чашу прямо в руки Джолин, и она неохотно отпустила силу. Восторг, который она ощутила, впервые прикоснувшись к источнику, никогда не покидал ее ынный пуншувы никак не мог заменить сайдар самой тяжелой частью наказания наложенного на жолин перед тем как она покинула башню было лишение права прикасаться к сайдар почти самой тяжелой частью она сама предложила для себя подобные наказания однако элайда дала ей понять что если бы Джолин по собственной воле не пошла на такой суровый шаг, тогда потребовалось бы ее элайды вмешательство, и результат был бы гораздо хуже. — Ее благосклонность? — Теслин, ты готова унижаться только ради того, чтобы показать Элайде, что ее приказания выполняются? Она отослала нас в эту засиженную мухами дыру, хорошо хоть не на другой берег океана арит, чтобы мы не вмешивались ни во что по-настоящему важное. Отослала к королеве, у которой меньше власти, чем у дюжины местных знатных лордов, каждый из которых завтра захватил бы ее трон, если бы это их хоть немного волновало. «И ты предлагаешь сделать все то, о чем она говорила, только чтобы подольститься к Элайде и вернуть ее благосклонность? Она все-таки престола Мерлин». Положив руку на прикрывавший письмо листок, Теслин стала водить пальцами туда-сюда, будто это помогало ей думать. «Она поймет, что мы не комнатные собачки» раз не кинулись, сразу же исполнять ее приказания, Но если наше молчание слишком затянется, это может быть воспринято как измена. Джолин презрительно фыркнула. Не смеши меня. Если они снова окажутся в башне, их всего лишь накажут за побег и за то, что они выдавали себя за полноправных сестер. Она поджала губы. Обе они, конечно, виновны, так же, как и те, кто допустил это. Но больше всего Джолин возмущала, что одна из них выдавала себя за сестру из ее собственной ая «Зеленая ая конечно, спустит Силейншкуру, и ей станет недомыслий о троне андора Хотя, может, будет лучше» если Илэйн прежде завладеет львиным троном. Так или иначе, ее обучение необходимо завершить. Джолин не считала Илэйн полностью потерянной для башни, что бы таня натворила. — Не забывай об их связи с мятежницами. Света ради Теслин, не говори ерунды. Скорее всего, мятежницы обманом увели их из башни, как и прочих девчонок. Какое значение имеет, когда они начнут чистить котлы, завтра или через год? Именно такая участь, несомненно, ожидала всех мятежных послушниц и принятых. И Айе тоже нет никакой нужды срочно разбираться с ними. Они же рядом, только руку протяни. В конце концов, они приняты и, похоже, не скрываются от нас, хотя знают, что при желании мы в любой момент доберемся до них. Вот что я предлагаю. Раз уж Элайда отослала нас в эту дыру, будем сидеть тут, ничего не предпринимая и храня молчание, пока она вежливо не поинтересуется, чем мы занимаемся. Тогда, возможно... Разумеется, Джолин не стала говорить, что готова дожидаться того, что в один прекрасный день Элайду не зложат, свергнут, точно так же, как Суан. Совет, конечно, не станет вечно терпеть угрозы и запугивания, ошибки и неумения. Но Теслин, в конце концов, из красной Айя и об этом она и слушать не захочет. «Ну что ж, полагаю, не обязательно принимать решение прямо сейчас», задумчиво произнесла Теслин. Хотя за ее словами явственно ощущалось невысказанное «но». Подвинув с помощью еще одного потока воздуха кресло с гнутыми ножками, Джолин присела к столу, чтобы окончательно убедить Теслин в том, что молчание — лучшая тактика. «Все еще ребенок. Это она -то? Если все пойдет так, как она задумала, Элайда не получит ни словечко из-за будар, пока не начнет умолять об этом». Женщина на столе изгибалась дугой, насколько позволяли веревки. Глаза выпучены, и с тянутого веревкой горла вырываются пронзительные крики снова и снова. Внезапно вопли сменились громким хрипом. Женщина забилась в судорогах, сотрясаясь с головы до пят. Потом внезапно обмякла. Широко распахнутые глаза... Невидящие уставились в затянутый паутиной потолок подвала. Возмущаться и проклинать не имело смысла. Но Фалеон выругалась не хуже любого конюха. Она в который раз пожалела, что здесь Испан, а не Тимейл. Тимейл умеет вытягивать ответы. У нее никто не умирал, прежде чем она добивалась, чего хотела. Конечно, Тимейл слишком увлекалась подобной работой, получая от нее заметное удовольствие, но делу это не мешало. Снова направив силу, Фалеон подобрала одежду женщин из грязного пола и набросила ее на голое тело. Красный кожаный ремень упал, она подхватила его и швырнула в кучу. Может, следовало действовать иначе, но порка, щипцы и железо казались такими грязными методами. Бросьте тело где-нибудь в переулке, перережьте ей глотку, пусть все выглядит так, будто ее ограбили, возьмите себе деньги из ее кошелька. Двое мужчин, сидевших на корточках возле каменной стены, переглянулись. Арнин и нат могли быть братьями. Оба черноволосые, покрытые шрамами, с маленькими блестящими глазками. Мускулов у них хватило бы и на троих, а может, еще и осталось. Но важнее то, что у них хватало мозгов, чтобы выполнять простые приказания, как правило. «Простите, госпожа». — нерешительно произнес Арнин. — Но никто не поверит. Делайте, что велено. Сердито оборвав его, Фалеон направила силу, подняла Арнина и ударила спиной о камни. Его голова дернулась, хотя, конечно, все это не могло причинить ему серьезного вреда. Над бросился к столу, приговаривая в испуге. — Да, госпожа, как прикажете, госпожа? Когда она отпустила Арнина, тот, не издав ни звука, шатаясь, подошел к Наду и помог ему взвалить на спину тело, словно груду тряпья, и унести его. Да, теперь это всего лишь хлам. Фаллион пожалела о своей вспышке. «Позволять раздражению брать верх нет смысла» хотя иногда гнев, как ни странно, действовал. После стольких лет это все еще удивляло ее. «Магедин? Ей это не понравится», — сказала Испан, как только мужчины вышли. Голубые и зеленые бусинки, вплетенные в бесчисленные черные косички, пощелкивали друг от друга, когда она покачивала головой. Все это время Испан оставалась в тени, сидя в углу, огражденная малым стражем, сплетенным так, чтобы она ничего не могла слышать. Фалеон чуть не бросила на нее гневный взгляд, но вовремя удержалась. Будь у нее возможность выбирать, она никогда не стала бы работать вместе с Испан. Испан была голубой, во всяком случае, когда-то, а, возможно, и до сих пор. Фален не считала что больше не принадлежит к белой ая из-за того, что связалась с черными. Голубые всегда были чересчур пылки и открыто проявляли свои эмоции, когда следовало сохранять бесстрастность. Риана, еще одна белая. Вот с ней было бы приятно работать. Хотя эта женщина странные, зачастую неверные понятия о том, какую роль в жизни играет логика. Магедин позабыла про нас, Испан. Или ты получила от нее весточку? Лично ты? Во всяком случае, я убеждена, этого тайника не существует. Магедин говорила, что тайник точно есть. Вначале голос Испан звучал сурово, но быстро потеплел. «Целое хранилище ангреалов саангреалов и тарангриалов. Кое-что достанется нам. Собственный ангреал Фалеон, может, даже саангриал. Она обещала». Магеддин ошиблась. Фалеон наблюдала, как ошеломленная Испан широко распахнула глаза избранные всего лишь люди в свое время фалеон тоже испытал потрясение усвоив этот урок, но некоторые вопреки всему отказывались признавать очевидную истину избранные гораздо сильнее несравненно больше знают и очень может быть уже бессмертные но судя по всему они плели интриги и сражались друг с другом так же безжалостно, как два мурандийца, готовые выцарапать друг другу глаза из-за какого-нибудь одеяла. Потрясение Испан мгновенно сменилось гневом. «Есть же и другие, кто ищет их. Не может быть, что все это тоже ошибка. Есть приверженцы тьмы, которые тоже ищут». Их, должно быть, направили сюда другие избранные. Если ищут избранные, как ты можешь говорить, что ничего нет?» Она не понимала. «Если, несмотря на все усилия, вещь не удается найти, самое очевидное объяснение состоит в том, что ее просто не существует». фальон молча ждала. Испан не тупится, просто ею владеет благоговейный ужас. Но Фалеон верила в способность людей в конце концов осознавать то, о чем они в глубине души давно догадывались. Просто тех, у кого ленивый ум, приходится подгонять. Испан принялась вышагивать туда-сюда, метя юбками и хмуро глядя на пыль и старую паутину. здесь смердит и грязно она вздрогнула, заметив карабкавшегося по стене большого черного таракана. вокруг нее возникло сияние поток силы шлепком раздавил насекомое. Скривившись, испан вытерла юбки ладони, точно уничтожила таракана собственными руками. У нее был чувствительный желудок, который к счастью не подводил когда она занималась делом. «Я не сообщу о неудаче избранной Фалеон. Она может заставить нас позавидовать участи Леандрин. Правда, да?» Фалеон даже не вздрогнула. Она прошла в другой конец подвала и налила себе чашку сливового пунша. Сливы были старые, а пунш слишком сладкий. Но самое главное, что руки у нее не дрожали страх перед магедин совершенно естественен, но это не означает что также естественно поддаваться ему может магедин вообще умерла иначе она конечно уже вызвала бы их к себе или снова поймала в телоранриоде чтобы они объяснили почему все еще не выполнили ее приказа хотя Логика подсказывала Фалеон, пока она не увидит тело Магеддин, разумнее всего вести себя так, будто та может появиться в любой момент. Есть способ избежать этого. Какой? Допросить всех мудрых женщин в Эбудар? Сколько их? Сотня? Или, может, две сотни? Думаю, сестры. В Таразинском дворце непременно такое заметили бы. И не мечтай завладеть ангреалом Испан. Ни в каких дворцах никаких тайных сокровищниц древних хранилищ нет. Фалион говорила холодным размеренным тоном. Тем более размеренным, чем сильнее волновалась Испан. Ей всегда доставляло удовольствие гипнотизировать вверенных ей для обучения послушниц звуками своего голоса. Почти все мудрые женщины — дички, и никому из них, скорее всего, ничего не известно о том, что нас интересует. Нет такого дичка, которая хранила бы у себя ангреал, а тем более сангриал. Поэтому мы сколько бы ни старались не найдем ни одной из них наоборот согласно всем архивным записям женщина дечок, которая даже случайно наткнется на какой либо предмет связанный с силой, постарается избавиться от него как можно скорее из страха навлечь на себя гнев белой башни с другой стороны Женщины, которых отправили во освоясь из Белой башни, такого страха не испытывают. Ты прекрасно знаешь, что когда их обыскивают перед тем, как выпроводить прочь, почти у каждой третьей находят какой-нибудь предмет силы или что-то, что она считает таковым. Из немногих местных мудрых женщин наилучшим выбором была Каллий. Отосланная из башни четыре года назад, она попыталась украсть маленький Тарангриал. Бесполезная вещица, всего лишь создает образы цветов и шум водопада. И все же предмет, связанный с сайдар И Каллий старалась выведать секреты других послушниц, что в большинстве случаев ей удавалось. «Будь в Эбудар!» «Хоть один-единственный ангреал не говоря уже о большом хранилище. Неужели ты думаешь, что она, проведя здесь четыре года, не выяснила бы, где он находится?» «Я тоже ношу шаль, Фалион!» «С необычной для нее резкостью», — сказала Испан. «И мне все это известно не хуже, чем тебе» сказала есть способ какой не желает думать напрягать мозги и все что обрадовало бы магедин так же сильно как хранилище предметов силы испан все так же непонимающе смотрела на ффалеон постукивая ногой найне фалмира испан магедин велела нам найти ее но та каким-то образом ускользнула. «Если мы доставим ей найниф, а заодно эту девчонку, тракант, она простит нам сотню сангриалов». Что лишний раз со всей очевидностью доказывала, насколько безрассудны могли быть избранные. «Самое лучшее, имея дело с такими несравненно более могущественными», но способными совладать со своими порывами людьми, соблюдать крайнюю осторожность. К Испан все это, конечно, не относилось, по крайней мере, в отношении могущества. Я же говорила, нужно было убить ее, как только она появилась. Испан сплюнула. Она снова, размахивая руками, ходила взад-вперед, песок скрипел у нее под ногами. «Да, да, я понимаю. Сестры во дворце становятся подозрительными. Не стоит привлекать их внимание». «А ты не забыла, Танчика?» «Итир? Там, где появляются эти две девицы, жди неприятностей. Я так считаю. Раз мы не можем убить их, нужно держаться подальше от Найнефалмира и Лейнтракант. Как можно дальше». «Успокойся, Испан, успокойся!» Неважно, что успокаивающий тон Фалион, казалось, лишь еще больше взвинчивал Испан. Фалион была уверена, логика должна преобладать над эмоциями, и она всегда торжествует. Сидя на перевернутой бочке, стоящей в на редкость прохладном узком затененном переулке, он не сводил глаз с дома, расположенного на противоположной стороне оживленной улицы. Неожиданно он осознал, что снова схватился за голову. Она не болела, но временами возникало какое-то странное ощущение. чаще всего тогда когда он думал о том, чего не мог вспомнить. Трехэтажный дом, покрытый белой штукатуркой, принадлежал ювелирше, у которой, предположительно в гостях, находились две подруги. Она познакомилась с ними во время поездки на север несколько лет назад. Этих подруг заметили мельком, лишь когда они прибыли, после этого их никто не видел разузнать все это оказалось делом нетрудным а выяснить что они ай седай лишь чуть чуть сложнее тощий парень в рваном жилете который насвистывая шел по улице на уме у него явно было что то недоброе остановился увидев его сидящего на бочке его куртка то, что он явно прятался в тени, где мало кто мог его заметить, и весь облик, — с сожалением подумал он. Наверное, все это выглядело искушающе. Он сунул руку под куртку. Его руки больше не обладали силой и гибкостью, необходимой для сражения на мечах. Но два длинных ножа, которые он всегда носил с собой вот уже более тридцати лет, — Не раз приводили в изумление многих искусных фехтовальщиков. Возможно, что-то мелькнуло в его взгляде, потому что тощий парень, немного поразмыслив, снова засвистел и продолжил путь. Распахнулись ворота, ведущие на конюшню ювелирши, и появились двое крупных сильных мужчин. Они толкали ручную тележку, доверху нагруженную навозом и грязной соломой чем они тут занимались арнин и Над не походили на парней которых нанимают чистить конюшни останусь здесь до темноты решил он а потом посмотрю смогу ли снова найти ту хорошенькую убийцу кариддинного прихвостня и вновь оказалось что он держится за голову. Он отдернул руки. Рано или поздно он вспомнит. У него оставалось не так уж много времени, но это все, что у него есть. Этого он не забывал никогда.